«Мид. Кабинет громыка, заглянул помощник. «Андрей Андреевич, я оформил вам подписку на все собрания сочинений, которые вы просили, и билеты в театр уже у меня». Громыка благодарно кивнул. «Буфетчица спрашивает, когда подавать обед?» — поинтересовался помощник. Громыко посмотрел на часы. «Через полчаса...» «Оставшись один, позвонил жене. Я взял билеты на вечер, как ты просила». Лидия Дмитриевна ответила, «Спасибо, Андрюша. Знаешь, я подумала, тут заходил академик Хвостов, опять уговаривал, может быть, он прав, и тебе и в самом деле перейти в университет. Ты так устал и переживаешь, а в университете тебе будут рады, напишешь, наконец, книгу, которую давно задумал».